Знает твёрдо мудрец, не бывает чудес. Он не спорит, там семь или восемь небес. Раз, пылающий разум навеки погаснет. Не равно ли муравей или волк тебя съест?